Глава третья. Тогда прошу за мной. Судья указал мне на дверь, через которую он попал в зал суда. Я кивнул, но прежде чем идти, написал Элеи личное сообщение. Я сейчас отойду. Нужно встретиться с королем. Затем посмотрел в ее сторону и поймал обеспокоенный взгляд. На что я успокаивающе улыбнулся и подмигнул ей. Вряд ли король хочет со мной встретиться для чего-то неприятного для меня. Он бы тогда не просил о встрече, а банально послал бы стражу. Спустя пять минут похода в подворцу судье подвел меня к деревянной одностворчатой двери с двумя охранниками по бокам от нее и постучал. Буквально через пять секунд дверь распахнулась и я увидел самого короля. Тот кивнул судье. Спасибо. Служитель Фемиды поклонился Орвелю в ответ и, развернувшись, пошел обратно. А сам Орвель протянул мне для рукопожатия руку. Эм, с секундной заминкой я пожал ее. С чего это вдруг рукопожатие? Перейдем на «ты». И вот я уже подзавис во второй раз. Поведение короля Рутеции мне было совершенно непонятно, а это всегда напрягает. Ну ладно, на ты так на ты. Договорились. Орвиль отпустил мою руку и жестом пригласил зайти. Сам тут же развернулся и прошел во внутрь. Помещение оказалось небольшой переговорной, так как по центру находился довольно широкий стол с большим количеством кресел вокруг. Как только мы оказались у стола, Орвиль махнул рукой на ближайшее ко мне кресло. Присаживайся. И отправился к стене, где, потянув за ручку, открыл бар плотно заставленный бутылками. Я лишь пожал плечами и расположился в предложенном месте. Уже сидя в кресле, я наблюдал, как король Рутесси разливает из пузатой темной бутылки янтарную жидкость в два бокала. Сначала налил в один, покрутил в бокале жидкость и понюхав удовлетворенно хмыкнул. Затем его второй. Его также понюхал, но уже... Протяжно выдохнул, тоже довольно. Но это и не странно, наливал то он с одной бутылки. Подойди ко мне с двумя бокалами, он сел в соседнее сомненье кресло и протянул один бокал. Пока я разбирал его, он с видом знатока протянул. Ревийская, сорокалетняя. Я понюхал жидкость. Хм, пахнет хорошим коньяком с легкой ноткой копчености, вернее все-таки. Не к никому, а бренди, так как Ревье не провинциальный коньяк. Правда, эти детали волнуют только лишь французов, так что и не важны. Я последовал примеру короля и попробовал напиток. Не дурственно. Но в очередной раз убеждаюсь, что коньяки в полвека мне все-таки не слишком заходят. Очень уж мощный у них вкус, как сильно заваренный чай по сравнению с обычным, но хорошим. В общем. Чефир это не мое. Король же явно с удовольствием поглощал напиток. Отхлебнув, он долго смаковал глоток на языке с зажмуренными глазами. Когда же Орвиль открыл глаза, по его лицу растеклась довольная улыбка. Поставив с небольшим сожалением бокал на стол, король наконец перевел взгляд на меня. Хотел бы еще раз поблагодарить за мяч. Я кивнул ему в ответ. Старался как мог. Орвель пожевал губами что-то, обдумывая, и, видимо, к чему-то придя, продолжил. «Не буду ходить вокруг да около». Король взял со стола бокал и снова сделал небольшой глоток. «После смерти Локки мои службы носом рыли землю, чтобы разобраться, что произошло, и выяснили, что с вероятностью процентов в девяносто это ты убил Бога. Я немного напрягся. Даже если это было бы так...» И что с того? Король аккуратно подбирая слова продолжил. Дело в том, что из тел поверженных богов можно достать божественные ингредиенты. Я взмахнул вверх бровями, приглашая короля продолжать. Так вот, мне бы хотелось, чтобы главный символ моей власти имел божественное происхождение. Тут же перед глазами высветилась табличка. Внимание. Задание сделать королю Рутесии корону с использованием божественного предмета. Награда репутация с королем Рутесии. Вариативно. Хм. Так вот чего ты, королевское твоё величество, так странно себя ведёшь. Перешёл на ты и пойдёшь сорокалетним алкоголем. Тебе очень сильно хочется божественную вещь заиметь. Ну а по поводу приглашения, и так понятно, я бы тоже постеснялся приказывать давать чуваку, который завалил Бога. Конечно, случай слоги – это всего лишь стечение обстоятельств, но Орвиллу откуда это знать? А насчет того, делать ли божественный предмет для короля или нет, это уже будет зависеть от награды, которую он мне сможет предложить. ибо мне и самому божественные предметы лишними не будут. Но если вспомнить, ведь именно в обмен на скованный мною меч я получил такое количество легендарной руды, что мне на все свои сеты хватило. Может, и тут награда будет достойной? На какую награду я могу рассчитывать? Строчка вариативно меня не очень устраивает. Хотелось бы все-таки знать, на что я собираюсь подписаться. Король довольно откинулся в кресле. Что угодно из моей сокровищницы, выберешь сам. Там есть чем к его угодно удивить. Тут же выскочила табличка с уточнением. Внимание. Задание сделать королю Рутесии корону с использованием божественного предмета. Награда репутация с королем Рутесии. Любая вещь из сокровищницы короля Рутесии. Принять? Да, нет. Ну уже получше, хотя награда пока все еще и неизвестна. Ладно. Договорились. Я нажал на кнопку принять. И прежде чем Орвель успел что-то сказать, я продолжил: "Можно?". Я указал пальцем на его шевелюру под короной. Тот удивленно вскинул брови, но после секундной заминки кивнул. Я приподнялся с кресла и, зажав пальцами один волосок, выдернул его и засунул в инвентарь. Без понятия, зачем он мне сдался, но что-то потянуло меня это сделать.、А、я привык доверять своей интуиции. После того, как я принял квест от короля, тот попрощался и припустил испереговорный с такой скоростью, что еще немножко и это был бы уже бег. Мотивировало это тем, что его послы гномов дожидаются, и он уже на двадцать минут опаздывает. Да. Похоже, мужик очень уж хочет себе божественную корону, раз даже по слов игнорил ради того, чтобы мне квест дать. Я же не стал задерживаться в переговорной и вышел вслед за королем. Прямо у двери встретил пожилую женщину со шваброй, которая покосилась на меня и зло процедила: "Одеть тут всякие, мой потом за ними". Я глянул на пол, весь он был покрыт моими кровавыми следами. Упс. совсем забыл. Я залез в настройки кольца и наконец отключил кровавые следы. Ничего не ответив, бабки пошел обратной дорогой и вдруг услышал в спину. И канделябры потом пропадают золоченые. Вот же бабки. Они везде одинаковые, даже в игре? Включить что ли обратно кровавые следы и чисто из вредности? Ладно, хрен бы с тобой. Я по памяти добрался до зала суда, а уже оттуда отправился на выход из дворца. Ни в зале суда, ни перед входом никого из своих не обнаружил, поэтому написал Элли. Я закончил. На что тут же прилетел ответ. Все уже вышли из легенды, чтобы готовиться к вечернему походу в ресторан. Тебе никто не написал, чтобы не отвлекать. Заедешь за мной. Хочу с тобой прибыть в пушистый свин пораньше остальных, чтобы посидеть вдвоем. «Давай, готовься, тогда скоро буду». «Хорошо». Ну что ж, я очень даже за побыть в ресторане с Элей перед приходом остальных. Да и, в принципе, не разочаруюсь, если вообще никто не появится, и мы просто посидим с Элей вдвоем. Закрыв переписку со своей девушкой, я вдавил кнопку выхода. Пока мы ехали в такси до пушистого свина, Эллия все хотела завязать со мной разговор, но я отмалчивался. Она заметно наступилась, что я ей толком не отвечаю. Просто я ненавижу разговаривать при посторонних. У таксиста есть уши, и они не в наушниках. И пусть ему трижды плевать на наши дела, я все равно не люблю обсуждать личные темы при посторонних. Мы с Эллией добрались до пушистого свина где-то за час до обговоренного общего сбора. И в отличие от прошлых разов мы прошли в служебные помещения. Там за одной из дверей находилась комната шесть на три метра с большим прямоугольным столом по центру и диванами по трем сторонам. Мы расположились на кресле, и Элия тут же нажала на кнопку на ножке стула. Через минуту к нам зашла официантка, и моя девушка ее попросила: "Наташ, чего-нибудь легкого нам". Моя девушка замялась и, покосившись на меня, спросила. Или ты хочешь чего-нибудь поплотней? Я махнул головой в отрицательном жесте. У нас через час за столе намечается, так что легко перекусить самое то. Эллия вернула взгляд на официантку. Значит, чего-нибудь легкого, хорошо? Наташа кивнула. Хорошо. И вышла, даже ничего не записав в свой листочек. Пока мы ждали, чем нас удивит повар, Эллия откинулась на диване и, взяв меня за руку, потянула к себе. Я капитулировал и, переместившись к ней, поцеловал. Но буквально через десяток секунд девушка отстранилась и немного потупив взгляд, тихо произнесла: "Слушай, еще раз тебе спасибо за то, что в буквальном смысле спас нас". Я лишь улыбнулся в ответ. "Ты уже сказала спасибо". "Но ничто не мешает мне сказать это еще раз". Девушка приложила палец к губам и встрепенулась, как будто что-то вспомнила. «Слушай, я посмотрела твоё видео, даже на начало суда опоздала». Элли сжала губы и закатила глаза. Это было впечатляюще. «Эй, ну что ты, какая, собственно, мелочь? Продолжай». В этот момент дверь в комнату открылась, и официантка принесла нам на подносе две тарелки со столовыми приборами и два блюда — салацезарь и пхаля. «Ничего себе, лёгкие закуски». Цезарь замешан на самодельном майонезе там жирности процентов шестьдесят, в пармезане жирности тоже не меньше сорока, а орехи из пахиля тоже ни разу не легкая еда. Но мой живот протестующий издал орчания, и я понял, что не прочь перекусить и может чем-то нелегким. Когда Наташе вышло, мы синхронно стали накладывать себе салат. Видимо, ни один я проголодался. Съев одну вилку, Элли вытерла губы салфеткой и сменила тему разговора. Хочу у тебя кое-что сказать. Я кивнул, не забывая прожевывать. Цезарь очень, кстати, неплохой. Думаю, ты уже понял, кто такой мой дядя и то, что он почти никогда ничего не делает просто так. Я кивнул Элли, и она продолжила. Так вот, он тут нас собирает в ресторане не только отпраздновать недавнюю победу. На самом деле, главной его целью является попытка заключить союз с тобой. Никто не отменяет того, что наш враг не сломлен и не попытается через неделю напасть вновь. Да, ситуация сильно изменилась, и мы теперь сможем найти временных союзников. Без летающего замка их атака имеет совершенно другие шансы, но всё-таки Геород — гениальный стратег и может придумать для нас много проблем. Я угукнул с набитым ртом. Так вот. «Гудлак захочет затянуть тебя в альянс с нами и искателями. Если на нашей стороне будет замок, думаю, и попытки атаки не будет, да и твой тыл будет прикрыт». Илья ненадолго замолчала, но потом продолжила. «Так вот, к чему я веду? Если ты согласишься на альянс, то я бы хотела перейти к тебе. Мне самой дяде говорить как-то неудобно, а вот если это предложишь ты, то я... «Так и быть, соглашусь». Сказав это, Элия кокетливо потупила глазки. «Ну вот, и Элия туда же за барлоном. Хочет вступить ко мне в клан, которого, кстати, даже не существует». «Ну, а я только за. Быть чаще со своей девушкой, хоть и в игре, вполне устраивающий меня вариант». Я улыбнулся. «Договорились. Украду я тебя из твоего клана». До того, как подтянулись остальные, мы доели все, что нам принесли, а Элия успела сгонять в уборную припудрить носик. Народ пришел не по одному, а ввалился в комнатку целой толпой. Я встал и пожал руки Гудлаку, Криокамери, Барлону и еще четырем смутно знакомым людям. Я их точно видел в штабе, но мы не знакомились. Теперь же Гудлак мне их представил. Трое из них оказались Игорями. Мало того, что имя Игорь не самое распространенное, так еще и трое сразу. Вот это я называю совпадение. И последним человеком оказался Николай. Как я и предполагал, все они оказались из структуры правления клана в Сутке и Искателя. Пока все рассаживались и официанта накрывали на стол, Гудлаг поставил слева от себя ноутбук, направив экран так, чтобы тот смотрел на всех присутствующих, а все сидящие за столом видели его. Затем включил его и в течение пяти минут что-то там настраивал. Все уже расселись по местам и даже успели приступить к еде, а гудлак все возился с ноутбуком. Я в это время старался вести себя естественно, но постоянно косил в его сторону глазом в недоумении. Не выдержав, я аккуратно пихнул Элию и кивнул на ее дядю с вопросом во взгляде. Моя девушка тихо посмеялась. «Ха, это он настраивает видеоконференцию со спинозой». Поскольку мое недоумение не исчезло, Элия пояснила. Он часто уезжает по личным делам в соседний город, и мы уже даже привыкли к такому формату совместного похода в ресторан. Действительно, как раз на экране появилась довольная физиономия Пабла, который держал в руке бокал с чем-то алкогольным. Он поднял бокал и поздоровался: «Приветствую всех». Гудлок в срочном порядке открыл бутылку шампанского и разлив всем по чуть-чуть начал свой тост. Давайте выпьем за победу. Мы не зря объединили свои силы и долгое время готовились к войне кланов. Лишь сплоченная воля к победе смогла дать нам шанс. Да, Гудлок поднял палец вверх. Нам повезло, что на нашу сторону встала третья сила. Но эта сила стала той соломенкой, что сломала спину верблюду. Ну, даже если не соломенка, а бревном, то... Всё равно лишь непоколебимая воля к победе позволила нам!» Я шепнул Элли. «У него всегда такие бездарные тосты». Девушка шепнула в ответ мне на ухо. «Ага. Вон, глянь». Она стрельнула глазками на криокамеру. «Спит с открытыми глазами». Я посмотрел на жену Гудлака. Она сидела и смотрела прямо перед собой, но её глаза были стеклянными. Было ясно, что она не слушала тост мужа, а была где-то в своих мыслях. «Чем в Пегасе?» Таким образом и вы сможете внести посильную лепту в. Гудлок сказал фразу с экспрессией и громко, поэтому она ворвалась в сознание окружающих. Вон даже Крякаймера встрепенулась, правда лишь на пару секунд, а затем ее глаза вновь остеклинили. Я снова перевел взгляд на Элию, и та расширила глаза, мол, вот так вот, и шипнула: «Не волнуйся, скоро закончится». Как угадала. Прямо в следующую секунду Гудлак поднял высоко бокал с шампанским. Так выпьем же за это! И тут народ встрепенулся, как от осна, и со всех сторон послышалось: "Да, выпьем, давайте, вот именно!" После этого народ принялся заснеть на столе, и разговор поделился на несколько групп. В моей группе оказались лишь Гудлак и Спиноза из ноутбука, сидящие, как оказалось, тоже где-то в ресторанчике. Карьякamera увлекла каким-то семейным разговором Элью, а Барлон разговаривал со Сигерем, или Сигерем, или Сигерем, ну или с Николаем. У меня так себе память на имена, так что с первого раза не запомнил, кто есть кто. Гудлок наш нейтральный разговор о погоде все-таки свернул к альянсу. Тянуть не стал. И ладно, если бы прямо сказал так нет, намекать начал. Вот скажи мне, Александр. Как считаешь, человек сильнее, когда действует в команде или в одиночку? Я не стал играть в непонимание, так что перешел сразу к сути разговора. Да, в общем-то альянс вещь полезная для нас всех, так что я не против. И я не кривил душой про пользу. Я, конечно, благодаря божественным умениям армии гаргулей, а теперь еще и летающему замку стал реальной силой. Но все равно понимал, что при желании соберется не три, а десять кланов, чтобы такую выскочку, как я, приструнить. И ведь могут стереть в порошок. Одно то, что я заручаюсь поддержкой двух топовых кланов, может сильно повлиять на энтузиазм желающих меня проучить. Кудлаг переглянулся со спинозы и уточнил: Значит, даешь согласие на альянс? Я кивнул. Да, но с одним условием. Эли перейдет в мой будущий клан. Да, я посмотрел справочку. Для альянса нужен клан, так что открывать клан мне все-таки придется. Гудлок хитро улыбнулся. Династический брак предлагаешь? Я помотал головой и положил вилку. Не совсем. Из Искателей пусть тоже ко мне человек перейдет. Я посмотрел на Эспинозу в ноутбуке и указал большим пальцем назад на своего друга. «Я согласен на Барлона. Хорошо его знаю и уверен, что он мой человек, и не будет докладывать вам, что там у меня творится. Не то чтобы я боялся шпионажа, но все равно пусть думают, что отдают мне преданного им человека. Вот только в случае с Барлоном он уже давно собирался уйти из клана, чтобы шляться по приключениям вместе со мной». Эх, знал бы он, что девяносто процентов моего времени в игре уходит на кач. Хотя о чем я? Он прекрасно это знает, ведь я не только смонтажированное видео ему присылал, но и полную запись всей моей игры. Он просил для архива. Эспиноза усмехнулся и, переглянувшись с гудлаком понимающими взглядами, пожал плечами. «Если Иван сам не против...» Барлон тут же повернулся к нам. «Я за». И как он только услышал, только что живел беседу с Игорем, Гудлак же хлопнул в ладоши, взял бокал и резко встав, начал произносить тост. Прошу секундочку внимания. Сегодня знаменательный день. Тот день, когда наше объединение наконец стало обретать мощный фундамент. со стороны, по-моему, Игорям послышалось еле-еле слышное нет, и я его понимаю. Десятиминутные пафосные тосты, в которых можно легко запутаться, это зло в чистом виде.